Дорогие друзья, приглашаем вас послушать радиоспектакль по пьесе финского драматурга Сеппо Урпилы «Простор зовет». В Советском Союзе большой популярностью пользуются произведения финских писателей, сатирические романы Марти Ларни, повести Сюльви Кекунен и Ринтала Пааво, рассказы Пенти Ханпея и Хильи Хамелайнен, пьесы Хелы. Волеки и другие. И вот еще одно имя – Сеппо Урпила. Разнорабочий, строитель, журналист и, наконец, профессиональный писатель-драматург. Такова его биография. Его перу принадлежат несколько сборников новелл, роман и радиопьесы. Основная тема произведений Сеппа Урпилы – жизнь людей из рабочей среды, их судьбы, проблемы, которые ставят перед ними нелегкая жизнь. С одним из героев Сеппа Урпилы, молодым рабочим Кауко, вы сейчас и познакомитесь, послушав радиоспектакль «Простор зовет». подарки слышу я голос шалилу родной меня слышу Тише... Все сидишь? На целый час опаздываешь. Пей кофе и выкатывайся. <связь> Может, совсем не ходить. Не болтай глупости. О, в такое утро идти в тоннель, в преисподнюю, надрываться с бурильной машиной. Ясно, не курорт. А ты думаешь, пробивать дырочки в перфокартах лучше? Сидишь и киснешь над одной и той же операцией, вот где муторно. Да вы там больше сплетничаете. Ой, вот уж кто сплетнями занимается, так это мужики. И чего ты такой злой с утра? А, <свеч> понятно. Песню услышал. Простор зовет. Это ты психуешь. <свеч> тише, тише, детей разбудишь. Им тоже пора вставать. Все люди не люди, а шлепанцы какие-то. Ни на что не могут решиться. Из-за куска хлеба ползают перед паршивым хозяином-капиталистом. Всякими там шефами. Да, господин, конечно, господин. Целую вашу, господин. Хватит ругаться. Ты добейся чего-нибудь, а потом ругай других. Кому не хочется загорать на ревере. Да не о ревере речь, о принципах. Вот мне, черт, возьми, мне же уже 35 лет. И больше десяти с лишним живем вместе, а даже домика своего не имеем. Приобрела бы сама. Вы, женщину теперь полноправде у нас. Он, мужики, многие теперь в домашних хозяйках, оказывают обществу ценную помощь, воспитывают детей когда вот такой мужик, домашняя хозяйка, шатаясь от усталости, приготовив еду, накормив и помыв детей, прочитав им вечернюю сказку и уложив спать, а затем, убравшись в квартире и помыв посуду, прикорнёт на стуле, заявляется домой пьяная жена и начинает избивать детей и мужа и выгоняет всех в ночь на улицу. Вот это да, с больной головы на здоровую. Противно с утра слушать бред. Может мне уйти совсем? Ходи, Вон дверь. Ты что, это серьезно? Посмеялась бы, да сил нет. Ну Хорошо. Теперь ты меня долго не увидишь. Долго. Из-за пустяков задираешься. Что ты начал. Морчишь все утро. Я не виновата, что у нас жизнь. Да вы же баба, вы же баба. Вы же ни черта не понимаете. Ведь я же не на тебя. все таки ты меня винишь. Я догадываюсь, можешь уходить. Ай, катись все. Идите на заднюю площадку! На заднюю площадку! Открой лучше заднюю дверь, чтобы не вывалились. а то не поместимся! Нечего там к драть! Разве это жизнь? С утра до ночи руки, дрязги. И так все время, пока не свезут тебя на кладбище. Сколько таких весен еще осталось ругаться. Вот дьявол, бежим. Что, уж 7, сим, да? Работа, что возьми, да? И как у тебя Весна. Да, весенние денечки, весенние денечки. Как там мой старик в деревне? Наверное, уже удобряет. Костры жжет, они потрескивают. И дым поднимается высоко-высоко, далеко разносится ветром. Чего противно? Столько грязи. Каждое утро выметает горы мусора, а битр будет вот сколько. А сосед? Сосед выйдет на дорогу, принюхается к ветру и пойдет расчищать дренажные канавы. Потечет по ним вода в реку, оттуда в Ботнический залив, а потом скрутит козью ножку, усядется у сарая с сеном и будет наблюдать, как солнце светит, и вода бежит. Кто-то там попал под трамвай в районе Алексея. Отдает концы. И Даже в такую рань всегда такая бестолковая толчья на этой привокзальной площади. И с каждым годом все. Никак наладить не В деревне никакой тебе давки, никакой спешки. Табак, курица, совсем по-иному. Интересно, прилетели журавли или нет? Скворцы те наверняка посвистывают на елях. Да и журавли должны скоро прилететь. Очень они мне нравились в детстве. Всегда думал, что они приносят весну и осень. Да, осень. Скорый поезд номер 63. Там ровнее месяц через Марбарон. Отправляются в 8 часов 10 минут от 10-го пути. Ах, черт, уехать по этим поездам, посидеть бы сейчас в вагоне-ресторане, и пусть солнце светит, а за окном проносятся леса, поля. Привет. О, я думал, только мне тяжело вставать по утрам. Да нет, я поднимаюсь рано. Я уже из туннеля. С работы уходишь или заболел? Решил уйти в моря. Куда? В моря. Не буду я загибаться в этом подземелье. Ну, осенью и зимой, когда наверху сыр, еще куда не шло. Да, в такое утро эх, грех натягивать резиновые шмутки. Еще этот чертов аккумулятор на поясе. Каска и фонарь, как у водолаза. Засунь их в мусорную корзину. Я вот через пару деньков буду уже покачиваться на волнах Атлантики. Кто-то может себе позволить, а тут жена, дети. Ха -ха, у меня они тоже были, а теперь их нет. Я вот проходил через вокзал, видел, как поезд на Руаниеме уходит. Сидят себе люди в вагоне-ресторане, а ты лезь в этот проклятый туннель. Помню, как мы пацанами там в деревне поджидали на станции поезда. Иногда удавалось прокатиться на подножке пару остановок здорово. Один запах станции чего стоил. Смолой пахло, дымом. А по ночам слышался перестук колес. Ох, как хотелось уехать. А я ухожу в моря. Сначала пару деньков поперую, а потом качай, Атлантика. Да, много я проводил поездов на своем веку. Все. Задумаешь выбраться из этой тьмы? Жду в ресторане Силанко. Может, и приду. Кажется, в конце проходки вентиляция что здесь? Совсем не работает? Как в аду! А, никак не наладят. Самосвала с этим до да чёрта! Это точно, сатана! А, черт! все блуждаем в подземных лабиринтах? Не говори, парень! Нам сегодня надо быть под центром площади Хаканиями. От нижнего уровня проходки до поверхности 20 метров. Подопоздал я немного. курильные машина ждет тебя. Догадываем, догадываем. Породу вывезли. Вывезли, вывезли. Ну что, попробовать, что ли? Побрал. Все, все работает. Вот так. Ну а теперь на ну, полную катушку. больше Шеф, хватит ухожу то есть как? так хватит с меня хватит цит по горло ищи других что-нибудь не так все не так в таких условиях работать невозможно беру расчет так да ты я тебе найду замену сейчас к вечеру к вечеру подготовь мне расчет понятно Ой, ну что с тобой поделаешь Получишь расчет. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Народ есть? Да почти никого. Вот один сидит. Вот он-то мне и нужен. Привет. Вот и я. Изменил свой маршрут. Да, наша работа не для людей. Для бутраков. Пойду-ка я поставлю пластинку. В песни разбросал на заре. По цветным долом я бродил не спеша. Сколько раз надо мною там в тишине закат разовел. И дышала зеленой вьюгой душа. И я сам не пойму, зачем я уехал... уеду. Я от этого мусора. И от этих улиц. И полей. для улиц. Чего... Меня теперь не остановишь. Ветер весточку принес. Больше десяти лет загибаюсь здесь. Поеду к себе на родину, в деревню, начну пахать землю. А я через пару дней буду покачиваться на волнах Атлантики. Курс Южная Америка. В деревне не надо жить по часам. Буду выращивать морковь, и свёклу, и брюкву, и капусту заведу. Кур. Через пару дней мальчик будет покачиваться на волнах Атлантики. А, ну, иди в свою Атлантику. Снова мне Петербок принес песню стороны, дорогой. И хотя в жизни видел много я стран... Я, знаешь, послушаю этот простор зовет. Потом пойду возьму расчет, пойду на вокзал, сяду в поезд и в деревню. А потом буду слушать, как шуравль курлычет в небе, а потом я посажу репу, что росла, и брюку, чтоб толстела. Через пару дней Мальчик уйдет, снова дует под крыльями. Бывай! Слышу я снова. Ой. Здорово, парень. Привет. О, никак знакомый. Еле добежал, но у снега навалил на целый метр. Да, черт побери, наваливает и наваливает. А ты что, думал, здесь лето? В кепки приехал? А в Хельсинки тепло. О, в Хельсинки. В Хельсинки на тысячу километров южнее. О, на тысячу. Тут всего-то около 500 А ты дрова возишь? Да вот, как видишь. Ну, прыгай на полосе, да голову прикрой, а то замерзнешь. А, сел? Ну, ага. поехали. Пошла! Смотри-ка, лошадку сохранил. Ага, последняя в нашей деревне. А ты что ж на лыжах, что ли, покататься приехал? А, сбежал, сбежал из города. Выдалось в свободное время. А, черт, везет же тебе, а! Вот так запросто ездишь зимой в отпуск, а тут из-за нескольких коров до этой вот коняки упрямой никуда и не успеваешь. -то. Ух, да, пожалуй, заморожу свои поля, а навозные хвосты до да лошадь отведу на бойню. А что, мать не может присмотреть за скотиной? Да куда уж, старая совсем стала. Тебе бы здоровую расторопную жену У нас, брат, последняя девка уехала прошлой осенью Он к вам в Хельсинки Ну пошла Ну а как там наши дома? Да ничего, отец твой возится помаленьку Крепкий мужик для своего возраста Крепкий Ой, Мрачновато у вас тут Ой, не говори, мрачно, мрачно Печально и мрачно Во всей деревне нет человека моложе 30 лет Одни только дряхлые старики да старухи Сидят в окон и смотрят на дорогу Прекрасно ведь знают, что никто новый не появится Если только вот соседская старуха там проковыляет на почту или к автолавке Ну пошла! Ну! Ой, да. Здесь кроме снега, стариков, да вечной скуки. Никого и ничего нет. Только вечная скука. Места у нас глухие. Нет никакого будущего. Те, кто уехал, правильно сделали. Да почти все и уехали отсюда. Да, но строят же здесь недалеко промышленный городок. Я проезжал, видел. А какое благо от этого? Конечно, на своей машине можно было бы ездить туда на работу. Да разве баба, привыкшая к городской жизни, поедет в такую глухомань? Да, но я тут... Я не потому. Я приехал просто посмотреть. У меня небольшой отпуск по болезни. Я вот палец повредил. А послезавтра уже на работу. Сколько сейчас. Сколько сейчас стоит гектар земли? Вот в этом-то вся и загвоздка. Гектар поля стоит 5000 марок. Вот если бы прикупить гектаров 20 пашней, да еще трактор и другие машины, детали запасные, тогда можно и покопаться в земле. Ерунду ты городишь. Там, в Хельсинки, ну, все так чистенько. Никогда бы не поверила, что такая красота возможна. Одни парки чего стоят. Ни веточки тебе, ни хворостинки на земле. И птички поют. А мы здесь месим ногами навоз. В лесу только гляди, чтобы не угодить в яму или не спотыкнуться о коряке. Такого, как там у вас деревенская баба, И представить себе не может. Да твоя Эйла сюда и не приедет. А разве сейчас не дают суды На покупку земли, например. Для этого тоже нужно иметь знакомство. Или в родстве состоять с какой-нибудь шишкой. И со всякими там другими господами. Знакомым надо быть, ну, по крайней мере, хотя бы с депутатом парламента. Чтобы он тебе лапу пожал перед выборами. Или надо все время угождать. Ну, этого я делать не буду. Подли, подли себе еще кофе каука Спасибо. Спасибо. Мам. Да, на чем я остановилась-то? А, и вода тебе там льется и вытекает сама. Не надо, как здесь на морозе и в метель бежать к колодцу. А печка, которая топится по-черному. А дрова. А у вас и магазин, и почта, и аптека. Все рядом. Да, рядом. Не надо постоянно дрожать над каждой таблеткой. Правда, машин у вас много. Трудно там деревенским жить. Деньги, деньги надо достать. Деньги. У них-то, черт возьми, всегда загвоздка. Ах, проклятие. Какая метель? Свежий снег означает конец старому. Так раньше говорили. Mitä Я слушаю. Алло. Элла. Говорит один Аболтус. Привет. Я что-то не узнал твоего голоса. Ты смотри. Где же ты, парень, пропадал? Что это тебя не видно было и не слышно? Небольшую командировку себе устроил в Роуниеме. Ах, вот как. И не остался там? Ветер песни весточку мне принес. А вернуться ты собираешься? Собираюсь. Я бритву забыл. Ах, вот как. А больше ты ничего не забыл? По детишкам соскучился. По детишкам? И только? Ну ладно, ладно, не задирайся, девочка. А то опять уеду. Ну смотри, на сей раз не забудь бритву. Ну ладно, хватит тебе, хватит. Позвони своему шефу. Может, возьмет обратно. Ладно, позвоню. Может, возьмет. Как весной пахнет. Снег и стаил. Какое ясное утро. Замечательное. Весна? Ну, подожди, весна. Посмотри, снегу еще на метр навалит. Ну, какой наст. Уже середина апреля. А залив-то лёд освободился ото льда. Вы слушали радиоспектакль «Простор зовет». Автор радиопьесы – финский драматург Сеппо Урпила. Действующие лица и исполнители – Кауко, артист Геннадий Сайфулин, Эйла, Тамара Дегтярева, Паси, Николай Караченцев, Шеф – Лев Любецкий, земляк – Борис Щербаков, Отец – Анатолий Соловьев, мать – Раиса Куркина. Музыка финского композитора Тойво Карни. Поэтический перевод песни Якова Халецкого. Песню исполнял Анатолий Горохов.